Страна чудес После покорения пограничных провинций и крепостей Аорн весной 326 года до н.э. Александр стал готовиться к переправе через Инд. Там начиналась Страна чудес. Оправдывала ли она свое название? Ну, Сказочные сюжеты лучше всего расцветают за пределами реальной, хорошо знакомой действительности. Если эти границы отодвигаются, то отодвигается и Страна чудес. Там, где кончалась область хорошо известного, греки начинали выдумывать. На востоке — амазонок, на севере — грифов, стригущих золото, а на крайнем юге — удивительные сказки об Эфиопии. Со времен Кира великое царство персов распространилось во все стороны, и с ним ознакомились эллины. Вся Передняя Азия стала теперь легко доступной, но Индия оставалась неведомой, сказочной страной Востока. До Александра лишь один Эллин посетил эту таинственную страну и мог рассказать о ней. Это был Скиллак из Корианды. Его послал Дарий. Он спустился на корабле по Инду и доплыл до Египта. Таким образом, он познакомился с Индией, с долиной Инда и с пустыни к юго-востоку от него. О регионе Декана, восточнее Инда, и об области Ганга он ничего не знал. Индия кончалась для него пустыней и казалась не столь уж огромной. Обо всем, что он видел, Скелак рассказал без прикрас, по-деловому, однако он верил всевозможным измышлениям индийцев и повторял их сказки о карликах, ушастых и темных людях, в течение долгого времени никаких новых сведений о Дальнем Востоке не поступало. Правда, Дарий покорил пограничные с Индией области, но впоследствии они были вновь утрачены. Греки, во всяком случае, туда больше не попадали. Когда Гекатей составлял свое описание земли, он тоже опирался на Скиллака. Геродот. Создавая свою всемирную историю, материал о Дальнем Востоке черпал у Гекотея, то есть у того же Скиллака. Возможно, что о некоторых вещах он расспрашивал персов, но они и сами достоверно ничего не знали. Отец истории оказался в этом вопросе недоверчив и исключил немало фантастического. Он охотно рассказывал об индийских псах, о хлопке, о бамбуке, о численности населения, а также об обилии золота. Лишь его сообщения о поедании больных и старых родителей основаны, по-видимому, на недоразумении и относятся к миру фантазий. Прошло почти 50 лет между работой Гекатея и написанной Ктесим первой монографии об Индии. Примечание. От нее сохранились только отрывки уфотия и несколько фрагментов в парадоксографической литературе. Это ему Индия обязана своей репутацией сказочной страны чудес. Ктессий был личным врачом Великого Царя и расспрашивал всех индийцев, посещавших царский двор. Те заметили, что Иониицу нравится все удивительное и стали подчивать его всевозможными чудесами. Теперь он узнал еще больше о карликах, веслоухих и темноногих людях с собачьими головами, чудесных источниках, волшебных кольцах, о дереве, корни которого притягивают металлы, а также птиц и овец. Сторожащих золота грифов тоже переселили в Индию, рассказывали, что слоны разрушают стены вокруг городов, что солнце в Индии будто бы в десять раз больше, чем в других местах, а море такое горячее, что рыба, спасаясь от жары, уходит на глубину, что страна необыкновенно огромна и населена бесчисленным множеством людей. Описание изобиловало превосходными степенями, и Тессии, по-видимому, немало добавил от себя, чтобы почаще вызывать удивление читателей. Цветистая индийская фантазия перевита у него с легендами народов Средиземноморья. Таким образом, нам приходится продираться сквозь настоящие дебри всякого рода вымыслов. Такой представляли себе Индию, греки, когда Александр начал свой поход. Более трезвые умы не слишком доверяли этим фантастическим рассказным Александр, например, не верил в невероятные размеры Индии. Однако все разделяли представление об Индии как об отличной от остального мира стране, где можно встретить много таинственного и невиданного. Неудивительно поэтому, что Александру хотелось приподнять завесу. Как последователь и ученик Аристотеля он стремился к точному познанию. Его господство над миром казалось ему неполным, пока он не покорил эту страну. Понятно и то волнение, которое охватило на границе Индии его самого, его приближенных, советников и, наконец, всю армию. Мы знаем, как мало соответствовали роскозни Ктесия о действительности. Но в одном он был прав. В Индии и в самом деле все обстояло совсем по-иному культура здесь выросла не на фундаменте древних цивилизаций. Очень немногое связывало ее с общими предками из долин Нила и Ефрата. Правда, область Ганга заселена теми же индоевропейцами, что и Персия, Лада и Македония, но какое это могло иметь значение по сравнению с все покоряющей силой природы? Жизнь на реке Инд, прежде всего в Бенгалии, определялась совершенно иными климатическими и географическими условиями. Индия – тропическая страна, в этом заключалась ее тайна, ее истинное чудо. Социальная жизнь, религия складывались в Индии в условиях влажных и душных тропиков. Отношения к власти, специфические формы искусства, брахманы, И йоги, призывавшие отойти от мирских забот, и даже буддизм, все это рождено особой атмосферой. Здесь иное солнце, времена года имеют иной ритм, удивительная периодичность муссонов обусловливает проливные летние дожди. Они-то и стали роковыми для похода Александра. Повсюду, и в Средиземноморье, и в Передней Азии, лето – время недостатка влаги, даже засух. Арабы еще и сегодня недоверчиво спрашивают у северных европейцев о летних дождях. Проходя через Малую Азию, Сирию, Египет, Вавилон, Иран и Сагдиану, македонине находились в пределах известного им климата. Ну, разве что вдали от Средиземного моря период летней засухи был еще страшнее. В удивительной Индии Македонин больше всего поразило то, что время осадков и самых страшных ливней приходилось как раз на лето. Этого Александр никак не предвидел и не включил в свои расчеты вплоть до того момента, когда ливни показали ему свою мощь. У Ктесия было написано, что в Индии вообще не бывает дождей. Александр, вероятно, расспрашивал пограничных жителей о климатических условиях страны, но те не могли дать точных сведений. Ведь на Индии муссоны не так страшны, как в предгорьях Гималаев. Сесикот, может быть, и сам не знал о всем многообразии индийского климата. Таксил, однако, должен был знать о тропических ливнях, даже если в его владениях они не были такими сильными. Ему, наверное, было известно, что на юго-восток от его страны на пути к Гангу с середины июня и до сентября во время тропических ливней нельзя и помышлять о каких-либо походах. Трудно предположить, что этот раджа, возлагавший столь большие надежды на Александра, не предостерег его. Скорее, Гибрис Александр просто не пожелал считаться с этими советами. Царь вел себя так, будто не знал о муссонах. В течение зимы Александр сражался с индийскими пограничными племенами, что было нетрудно, ибо в это время больших дождей здесь нет. В начале войны он штурмом взял Аорн, а потом предоставил войскам тридцатидневный отдых. Царь не учитывал, однако, сколько краткий срок для похода оставляла ему стихия. В это время, примерно в первой половине апреля, начинался самый жаркий и сухой период. Он продолжался до середины июня, а потом неотвратимо наступало время ливней. Итак, трагическая судьба похода Александра была предопределена уже тем, что царь имел совершенно неправильные представления о стране, С чудесами темноногих и веслоухих он мог бы еще справиться, но чудо тропических ливней оказалось сильнее его.